Темнота стала сгущаться, и гитлеровцы стали пускать ракеты, освещая местность. За время, которое ракета светила, можно было в деталях рассмотреть местность и даже кусты. Сами того не подозревая, немцы помогали нам следить за передним краем. Я внимательно смотрел в прицел, изучая каждое пятно, каждую кочку и куст. Когда напряженно всматриваешься, то начинают болеть глаза. Приходилось на время отрываться от панорамы, а потом снова смотреть и смотреть Изучая местность в своем секторе, я обратил внимание на такую особенность Стреляя в нашу сторону, немцы почему-то все больше стреляли именно в сторону спиртзавода А в сторону леса трассы летели очень редко Значит, они знают, что там никого нет Вероятнее всего, выступ этого леса пустой И поэтому они не активизируются на его направлении. Со стороны леса нашими подразделениями стрельба тоже не велась, тогда как от нас нет, нет до、да、протянется ниточка трассы. Я свои соображения высказал вслух. Наш заряжающий Иван Староверов тоже наблюдал за левым соседом и тоже ничего не заметил такого, что говорило бы о близости нашего левого соседа. До леса от нас. Было рукой подать метров двести-двести пятьдесят. Оголенность фланга всегда очень беспокоит, и в бою приходится уделять немало времени этому вопросу, потому что постоянно думаешь о том, как бы не обошли, и тогда трудно будет удержать занимаемые позиции. Тем более ночь хороший помощник в делах скрытных, а что можно увидеть ночью? Однако когда хорошо обсмотришься. то, как говорят, адаптируешься в темноте, можно увидеть многое. Наблюдая за лесом, все же удалось, правда, не близко от нас, а примерно в километре, заметить трассы, летящие в сторону города. Значит, там есть левый сосед. А почему же нет ближе? Неужели в лесу нет наших? Этот вопрос мучил меня, но вслух я больше не высказывался. Мои мысли рассеял командир. Наблюдай внимательней. Там слева есть наши. Когда я был на рекогносцировке, то пехотный командир предупредил нас, что для установления связи с левым соседом посланы два бойца и скоро вернутся, как бы своих не пострелять. Я ответил, что все понял, будем смотреть в оба, и вместе с заряжающим, высовавшимся из обрани самаходки, наблюдали вперед и влево. Сам же он. постоянно обращал внимание на правого соседа, самаходку старшего лейтенанта Тимакова. временами я бросал тоскливый взгляд на нашу бой укладку, где стояли оставшиеся шесть снарядов. отдельно стояли пять подкалиберных снарядов, которые были у нас на случай стрельбы по танкам противника. и это все, что у нас осталось от вчерашнего боя. а пополнить бой комплект мы не успели. был у нас и ручной пулемет. который мы подобрали в одном бою, и с тех пор он был у нас хорошим помощником в бою. Мы не раз посылали фашистам солидную порцию свинца, и не безуспешно. Мы всегда держали хороший запас патронов, и не зря. К нам на огневую позицию пришел наш зам-патех, старший техник лейтенант Павел Семенов. Отчества я его не знал. У него был мальчишеский вид. А в его поведении было столько озорства и задора, что трудно было понять, как в нем умещалось его строгое предназначение — старший техник лейтенант. И этот мальчишка Павлик? По этой причине мы за глаза звали его Павликом. Он был почти наш ровесник. Ну, может быть, на Ага два старше нас Иваном, а таких как мы у нас было много. В техническом отношении. Павлик подготовлен был очень хорошо, да и храбростью был、необделен. не обделен. Ни раз в бою приходил на помощь нашим механикам батареи. Вырастал как будто из под земли и умело помогал устранять неисправности. Как он успевал видеть все происходящее на поле боя и уловить именно тот момент, когда нужна была его помощь, просто удивляло всех наших ребят. За это он заслужил любовь и уважение. Его оценили все, особенно наш механик Николай Иванович Лукьянов, который имел богатый опыт в технических делах. Он был участником боев на озере Хасан, потом испытателем боевых машин на военном заводе, так что повидал всякого и знал почти все марки машин и танков. На слух определял неисправность внутри двигателя, как доктор. Его и прозвали доктором железных наук. Его похвала в адрес Зампотеха была высокой наградой. Она стоила многого. Так вот, от Зампотеха мы узнали, что машины с боеприпасами идут к нам, и вот-вот должны быть. А остальные самоходки нашей батареи заняли огневые позиции на другом участке, левее нас, именно в том лесу, где мы считали, что там никого нет. Это нас, конечно, обрадовало и добавило уверенности. Он же нам сообщил, что позади нас метрах в двухстах занимают огневые позиции артиллеристы. Их задача прикрывать нас и особенно дорогу, идущую по краю леса из города. Началось мучительное время ожидания. Не верилось, что немцы вопреки здравому смыслу начнут свое безнадежное положение исправлять вот так, бросят на прорыв наверную гибель своих солдат. Мы же все равно не пропустим. Нам уже было известно, что на предложение нашего командования сложить оружие и сдаться в плен Гитлеровцы ответили решительным отказом. Спать никому не хотелось, да и не уснешь, уж какой тут сон. Напряжение нарастало, внутри было все натянуто, как будто приготовился к прыжку. Во всяком случае, я описываю свои ощущения. свое восприятие и изготовки к бою, но я думаю, что у моих товарищей состояние было такое же. Я это понимал и чувствовал, что надо как-то расслабиться, надо думать о чем-то другом, тогда не будет такой напряженности и будешь чувствовать себя свободнее. Справа от нас, метрах в пятидесяти, самоходка нашего неизменного соседа старшего лейтенанта Тимакова, где наводчика мой земляк. Валентин Моисеев. Я подумал, как там у них. Наверное, они думают о левом соседе, знают, что мы слева. И, конечно, надеются на нас. Я попытался увидеть их самоходку, но за грудой развалин в темноте не было видно. Только так интуитивно можно догадаться, где они избрали себе огневую позицию. Наблюдая вперед и влево, я постоянно старался думать о чем-то другом, отвлеченном. Чтобы не думать о предстоящем бое, но когда грянет первый выстрел, выполнять свои обязанности спокойно и уверенно, без суеты. Почему-то на ум пришла моя короткая жизнь. Я подумал о том, что еще фактически и не жил и ничего еще не сделал. Сразу из детства в солдатскую шинель юность окунулась в войну. Нам бы учиться доучиться.、Да А судьба распорядилась так, что вот приходится стоять у прицела пушки, лежать за пулеметом и смотреть через прицел смерти в глаза. Приходится учиться не тому, чему бы следовало в эти юные годы. Ведь война это временная, а наша жизнь совсем другая, нечто более значительное и прекрасное. А может, это и есть то самое, что понадобится на всю жизнь, а? Ведь без этого ремесла Умение защищать себя, свой дом, свою родину невозможно сегодня жить. Да, мы учимся этому мастерству по ходу нашей жизни, учимся в боях, а за каждый урок приходится расплачиваться кровью и самой жизнью. Такова школа жизни, война. Только вчера в бою мы получили повреждения. Снаряд разорвался возле самой самоходки и левую гусеницу повредило. Несколько траков исковеркано, и их надо было срочно заменить. Бой прошел дальше, на запад, а мы остались на месте, возле одинокого фолькварка, и занялись ремонтом. Своих запасных траков нам не хватало, и все тот же вездесущий Павлик, подскочив на какой-то трофейной машине, сказал, что через час, самое большее полтора, траки будут доставлены, и как метеор скрылся за холмом. В доме оказалась польская семья. Они на наших глазах вылезли из подвала, который находился рядом с домом, в сарае. Пока шел бой, они прятались там. Муж, жена и шестеро детей. Не знаю, все ли дети были им родные, но они были сильно похожи друг на друга. Старшей девочке лет двенадцать, а младшему мальчишке чуть больше трех. Дети были почти по годке. Просто невероятно, как эти простые поляки решились на такое трудное дело в страшные годы фашистской оккупации. Нет, это не просто мужество с их стороны. Мы смотрели на эту лестницу из ребят и каждый из нас думал, какая же беднота. Одеты они были очень плохо, а для зимнего времени еще и довольно легко. Да, жизнь их не баловала. Жили в маленьком домике, в котором даже полов не было. Мебель в доме была самая простая. Стол, несколько скамеек и что-то вроде кровати. Нары-не-нары, настилы с досок, закиданных разной рухлядью, которая, по всей вероятности, служила детям постельными принадлежностями. Одним словом, голь перекатная. Больно было смотреть на эту семью. доведенную до такой нищенской жизни. Но что больше всего меня удивило, так это то, когда мы узнали, что хозяйку звали пани Зозя. Ну и пани, подумал я, ведь в моем сознании слово пан или пани ассоциировалось с понятием господин. Уже потом, когда стало лучше понимать польский язык, я смеялся над собой, какой же я был несведущий в таких, казалось бы, простых вопросах. Да и откуда я мог знать польский язык, польские обычаи и формы обращения людей друг к другу? Я знал твердо, что пан, значить богач, кулак, мерает и вообще заклятый враг простого рабочего люда. Но жизнь учила всему. Пани Зося оказалась простой и хорошей женщиной. Пока мы возились возле машины и ремонтировали гусеницу, она времени даром не теряла. Наварила вкусные рассыпчатые картошки И через своего мужа, тоже пана, пана Яцека Пригласила нас кушать Мы были тронуты ее вниманием и душевной щедростью Отказаться от такой еды было невозможно Я тогда подумал, сами живут впроголодь А вот о нас подумали Мы давно уже не ели А кухня неизвестно, когда нас найдет Так что предложение было своевременным В свою очередь, мы в долгу не остались и поделились своими запасами. Мимо нас двигались на запад наступающие подразделения второго эшелона. Наступление шло плотным ходом, а мы сидели в польском домике и уплетали вкусную, горячую картошку со свиной тушенкой из нашего НЗ. Увлеченные едой, мы не заметили, как дети потихоньку обступили нас. И с интересом рассматривали диковинных русских солдат. Самая маленькая девочка подошла ко мне вплотную. Заметив ее, я полез в карман и достал ей кусок сахара, чуть побольше ее кулака. Вначале она не хотела брать, как-то сжалась и сделала шаг назад. Но увидев мое улыбающееся лицо и ощутив поддержку своей матери, робко протянула худенькую ручонку и взяла. Понюхала, а потом лизнула сахар и, сделав удивленную гримаску, начала лизать его с жадностью. Сахар пришелся по душе. Полизав немного, она передала кусок рядом стоящему братишке, который с жадностью смотрел на нее. Он был чуть постарше, но худенький и ростом поменьше, только глаза бегали и были озорнее. Асмелиев, девочка что-то меня спросила, но я не понял. Я вопросительно посмотрел на девочку. Тогда она обратилась к отцу, сидевшему рядом на скамейке, и указательным пальцем показала на меня. Он смущенно улыбнулся и, мешая польские и украинские слова, объяснил нам смысл ее вопроса. На наш разговор уже обратили внимание все члены экипажа, а вопрос был совсем не детский. Она спросила: "Небольшевик ли я?" К этому времени я уже подал заявление об вступлении в партию. Ответил ей кивком. Получив ответ на свой вопрос, она отошла от меня поближе к матери, но продолжала смотреть с интересом. Закончив ужин и поблагодарив памюзозю за вкусную картошку, мы вышли на улицу, чтобы продолжить работу. Я закурил и присел на камень возле входной двери. Девочка подошла ко мне и потянулась своей ручонкой к моей голове, проведя по вискам. Не поняв, что произошло, я спросил у вышедшего на улицу отца, что случилось. Оказывается, она проверяла, нет ли у меня рогов. Я недоуменно спросил у поляка, а почему у меня вдруг должны быть рога? Все выяснилось очень быстро. Оказалось, что местный ксендс постоянно твердил своим прихожанам, что большевики, которые придут с востока, посланцы дьявола, у которых, как известно, обязаны быть рога, а тут нет. Как же так? Выходит, Ксения сказал неправду. Вся вера в авторитет церкви на земле рушилась. Интересно, жива ли эта девочка теперь? А если жива, то помнит ли этот случай? Я думаю, что помнит. Такое не забывается. Размышляя о виденном и пережитом, я не переставал вести наблюдения за лежавшей впереди местностью. Гитлеровцы стали постреливать реже, и даже ракеты, до которых они были большие охотники, стали взлетать редко. Свои наблюдения я доложил командиру. Он увлеченный прослушиванием команд по радио отвлекся от наблюдения. Услышав мой доклад, заключил: значит что-то замышляют, наблюдение усилить, а я пойду к командиру взвода. Конечно, мы во все глаза всматривались в темноту, стараясь не пропустить никакой мелочи. Мы понимали, что ночни немцы сейчас попытку прорваться из города. Нам придется очень туго. Машины с боеприпасами еще не подоспели, и это нас тревожило. Для того чтобы встретить машины, были посланы два бойца из пехоты, которая оборонялась на этом участке вместе с нами. Но пока что они не вернулись. Часов около двенадцати ночи на поле, припорошенном снегом, стали видны какие-то темные пятна, которых раньше не было. В начале их было мало, но потом они стали перерастать в полосы поперек поля и приближались к нашим позициям. Почти бегом вернулся командир машины. На командирской машине тоже заметили приближение противника. становилось ясно, что гитлеровцы решили под покровом ночи приблизиться к нашим позициям и броском овладеть ими, а потом прорваться на запад. Мы еще не знали, что на Висле ниже Кульма гитлеровцы удерживали переправу и пытались прорваться навстречу окруженным частям в надежде, что окруженные... Тоже пойдут на встречу. Видимо, немецкое командование не имело представления о тех силах, которые собраны для ликвидации Тарунского котла. Зная это, они бы действовали более уверенно и могли бы просто смерть наши немногочисленные подразделения. Но страх за свою жизнь удерживал их, и это был наш самый главный козырь.